Разнообразие форм репрезентации концепта путешествия в Travel Media тексте связано с традициями авторской Travel журналистики. Редактор интернет-сайта Condé Nast Traveler Надежда Сахарова характеризует одного из своих постоянных авторов. Он может посмотреть на место с профессиональной точки зрения, как человек, который много где был, и ему есть чем сравнить. У Юзефавича со много личного отношения. А текст по другой структуре строится. Он говорит: "Я пошёл туда, а я увидел вот это". Чем более он журналист авторитетный, тем больше у него личного восприятия. Действительно, авторский тревомедиатек представляет собой тип туристического текста, не утративший просветительскую интенцию в погоне за инфотейментом и промоушеном. Иногда он строится в виде путевого дневника, создающего впечатление у рассказчика, как у своеобразным первооткрывателя. Автор делится подробностями своей жизни, изначально выбирая близкую дистанцию. В следующем примере герой-рассказчик намекает на общеизвестную волшебную сказку. Анкорват повернулся ко мне правильной стороной. Посмотрите его обязательно, что также актуализирует концепт путешествия. Второе. Фрейм другая сторона в тревом медиатексте глянцевого журнала включает различные элементы слоты на культурный ряд представление слота народ осуществляется преимущественно в развёрнутых авторских тревамили текстах, в которых читатель знакомит не только с историческими э, сведениями о территории, но и вводит в сюжетную линию диалоги с местными жителями. Педру за 50, он никогда не выезжал за пределы Португалии. Реконкиста э, Веска произнёс Педро. Всё дело в Маврах, мы с испанцами так дань не выевали. Развёрнутые тревел-медитексты встречаются в каждом номере National Geographic Traveler, являясь средством привлечения постоянных читателей и сохранения традиции путевого очерка. В другом отделе представлены острова Таиланда, до каждого из которых отмечена определённая особенность, делающая его привлекательным для посещения. Необычные природные объекты, фауна, Места развлечения, рестораны, шоппинг-центры или местные обычаи. Данный текст относится к редуцированным рекламным травм-медиатекстам. В нем фрейм «Другая страна» сосредоточен на одном слоте и распространяется на несколько территорий – островов. По лингвистикональный к объёмных трем мне текстах для одной территории раскрывается большое количество словетов. Например, автор публикации рассказывает об острове Гваделупа. Сюда съехались люди со всего света, и каждый привёз с собой часть своей культуры, кухни, языка. Далее в тексте мы встречаем не только репрезентацию национальной кухни, но также углублённое рассмотрение культурных, исторических, географических и демографических особенностей региона. В авторском трево медиатексте допускается даже драматизация нарушающий идиллический мотив повествования. Я встретил удивительную женщину, абсолютно лысая, с по-детски э, торчащими ушами. Она по грудь была обёрнута в чёрную с красным испадом шёлковую ткань. Сколько я был лет, не знаю. Все родственники погибли от красных кхмеров, сама она чудом выжила. В авторском требовании тексты не обязательно представляются все слоты в фрейме другая сторона. Иногда автор берёт на себя роль виртуального гида на обзорной площадке, э перечисляя различные объекты интереса. В центре Куэнки стоит бронзовая статуя Альфонса Восьмого. Это он отвоевал город у Мавров. Водопады, лазурны, лагуны и среднеземноморские леса – последнее, что ожидаешь увидеть посреди выжженной Кастильской земли. Издавна овечий сыр в Ла-Манче помещали в плетеные емкости, оставшиеся от шафрана. Текст «Куэнки» Вышла из тумана, посвящённой Шри-Ланке, демонстрирует изменения, произошедшие в туристической инфраструктуре за последние 35 лет. Главный слот фрейма другая сторона. Здесь это туристическая инфраструктура. Впервые я оказался на Шри-Ланке в 81 году. Недавно я снова побывал на этом острове, в Gale Face Hotel, старейшем в городе. Во времена моей юности под мраморными арками лаунжа для коктейлей играла похожая, всё на ту же мисс Марпл Таперша. Теперь её нет. В отеле прошла реконструкция, а в новом крыле окна номеров теперь выходят на океан. Для требования текста типа А характерна обзорность и концептуализация. Рассмотрение одной или нескольких стран под определённым углом зрения. При этом фрейм конкретизируется на подслое. Например, даже в такой узкой теме, как отели, выделяются их определённые виды. Э-отель Да, Уиге, не отель Легенда роскошный, лучшее соотношение цена-качество. Мог бы быть представлен исключительно семейный отели, деревенские рестораны и тому подобное. Фрейм другая сторона в авторском тревме тексте тип Б представлен в значительно более э, большим количеством слотов. Например, разнообразно показывается история государства, её отражение в мировой культуре. А французском Индокитае больше литературы и фильмов взять, хоть любовника роман Маргарид Дюрас и кино по нему Жан-Жака-Анно, чем о социалистической республике Вьетнам. А зверства в полк пота, тонны книг и километрики на пленке. Или... Это рай, где дикая природа Индии сохранилась такой, какой её видел Редьярд Киплинг. Слотовый фильтр в авторском тексте оставляет достаточно информации, чтобы создать у читателя представление помимо туристических объектов о повседневной жизни людей, архитектуре, природе, искусстве и так далее. Мировоззрение культур демонстрируется, например, в сопоставлении: вьетнамский путь про коллективную ответственность. Он ничуть не противоречит коммунистическим идеалам. Путь кхмеров будь достижение индивидуального счастья, если будет счастлив каждый, привалит счастье и все вместе.